Глава 30 Ричард резко пробудился от неглубокого сна. Даже самой глубокой ночью лагерь изобиловал звуками и активностью. Казалось, что все вокруг заполняется воплями солдат, смехом и бранью. Лязгал металл, тихо ржали лошади. Оревели мулы. Вдалеке Ричард мог видеть склон наряду с линиями солдат и повозок, освещенных факелами. Даже посреди ночи строительство продолжалось без остановки. Но ничего из этого не было тем, что разбудило его. Что-то поблизости привлекло его внимание. Он заметил, как какие-то тени скользнули через кольцо охранников и круг низких фургонов снабжения. В которых размещалась его тюрьма. Он насчитал четыре темные фигуры, тихо кравшиеся сквозь тьму. Быстро оглядевшись по сторонам, он заметил других справа. Его озадачил вопрос, действительно ли они незаметно прокрались, или все же охранники позволили им пройти. Оценив их размеры, Ричард понял, кто они такие. После того, как командир Карка рассказал ему о своей ставке на игру с Джеганом. Ричард ожидал посетителей. Это было самое последнее, чего ему не доставало. Но не похоже, чтобы ему как-то могла представиться возможность повлиять на эту сделку. Его очень сильно волновало то, что он прикован к фургону, его свобода действий была ограничена. Он едва ли мог спрятаться. И уж тем более не мог сбежать. Борьба с пятью, а может и больше противниками. Совсем не была тем, чего бы он хотел пережить перед игрой следующего дня. Он никак не мог позволить себе быть раненым, тем более сейчас. Он глянул в сторону и заметил, что Джон Камин был не поблизости. Здоровек лежал на боку, отвернувшись в другую сторону и крепко спал. Позови он спящего и лишился бы единственного преимущества – внезапности. Пытавшиеся напасть на него думали, что он спит. Ричард прекрасно понимал, если он окликнет Джона камня, то эти пятеро смогут кинуться на него и перерезать ему горло, а уж потом заняться Ричардом, не беспокоясь о возможных помехах. Четверо больших мужчин близко подкрались, образовав полукруг. Они, очевидно, знали, что цепь не позволит ему сбежать. А такая группировка ограничит его пространство для маневра. Судя по тому, как тихо они подкрадывались, Вероятно, они его считали спящим. Один из них вскинул руками по сторонам для удержания равновесия и размахнулся ногой, собираясь пнуть Ричарда по голове, словно по броку, когда стараются выбить его у противника. Ричард был готов. Он перекатился в сторону и как кнутом хлестнул длинной цепью, замотав ее вокруг лодыжки человека. Со всей силы он дернул цепь назад. Ноги человека выскользнули из-под него. Он грохнулся землю спиной с грузным глухим стуком, при этом ударившись головой о землю. «Вставай!» – рыкнул один из остальных, поскольку они догадались, что Ричард бодрствовал. Ричард, изгибаясь, собрал цепь по длине позади себя на земле, удерживая ее вне поля зрения и не вставал. «Или что?» – спросил Ричард. Или мы запинаем твою голову прямо там, где ты сидишь. Независимо от того, будешь ли ты сидеть или стоять, ты все равно будешь бит». «Ага, так значит, вы и впрямь боитесь?» «Как и говорят все вокруг вас». Человек на мгновение замер. «Ты это про что?» «Вы боитесь, что проиграете нам завтра», ответил Ричард. «Мы ничего не боимся», раздался голос другой темной фигуры. «Вас бы тут не было, если бы вы не боялись». «Мы здесь не из-за того, что чего-то там боимся», — сказал первый. «Мы всего лишь выполняем то, что потребовало от нас его превосходительство». -о -о, удивился Ричард. «Так это, оказывается, Джеган боится, что мы побьем вас?» «Ну, тогда мне это говорит о многом». «И, между прочим, это кое о чем должно говорить и вам, в том числе, что мы лучше вас». И Вы не сможете победить в честном состязании. Джаган это хорошо понимает, и именно потому он послал вас. Потому что вы недостаточно хороши, чтобы побить нас в джала». Как только другой человек, выдавливая из себя проклятие, медленно двинулся, пытаясь схватить его, Ричард замахнулся, собранный в петлю цепью из-за спины так сильно, насколько мог. Цепь въехала прямо сбоку его лица, закрутившись, он заорал от неожиданно болезненного удара. Как только на него бросился третий, Ричард откинулся на плечи. Он изо всех сил пнул в живот нападавшего, обращая всю инерцию того против него самого же. Удар словно тараном выбил весь воздух из легких и отбросил человека назад. Первый уже опять был на ногах. Тот, который получил цепью по лицу, все еще корчился на земле. Другой пытался отдышаться, прижимая рукой посередине, перекатился на ноги и жаждал мщения. Четвертый и пятый зашли с обеих сторон. Двоим битым не терпелось присоединиться к драке. И вот уже вчетвером они ринулись одновременно. Через шур много рук одновременно пытались схватить цепь Ричарда, чтобы ему удалось помешать поймать ее. Когда он попытался отхлестнуть цепь подальше от их досягаемости, один из них прыгнул и сумел крепко ухватиться за цепь обеими руками. Ричард крутанулся и подсек одного из оставшихся. Тот грузно приземлился на плечо. Двое других схватились за цепь и, рыкнув от чрезвычайной натуги, дернули ее назад. Провисшая часть цепи натянулась. Внезапный рывок ощущался так, будто отрывается голова. И в тот же момент Ричарда швырнуло лицом на землю. Удушающая боль была такой сильной, что на какую-то секунду он подумал, что ошейник перебил его дыхательное горло. Пока Ричард был на мгновение оглушен, борясь с нарастающим ощущением паники, один из этих людей ударил его ногой по ребрам. Ричарду показалось, что у него сломано ребро. Он попытался откатиться, но цепь снова дернули. Из противоположного направления выворачивая железный ошейник на другую сторону. Железо обжигало, врезаясь в кожу. Охрана, видневшаяся на расстоянии, оставалась по-прежнему на своих местах и лишь наблюдала. Они не собирались вмешиваться в происходящее. В конце концов, ведь это игроки команды самого императора. Когда цепь неожиданно натянулась, Ричард ухватился за нее, вставая на колени, и, крепко вцепившись в звенья, Пытался помешать противнику воспользоваться цепью и ошейником, чтобы тот не сломал ему шею. Теперь трое противников изо всех сил потянули цепь на себя. Им удалось лишить Ричарда равновесия и свалить на спину. И сапог немедленно устремился к нему прямо в лицо. Но Ричард как раз вовремя повернул голову. Во все стороны полетели пыль и камни. И тут же повсюду посыпались удары кулаков и ног. Удерживая одной рукой цепь, Ричард использовал другую, чтобы в ответ ударить одного из них. Затем тут же блокировал удар второго и врезал третьему локтем в бедро, заставляя его опуститься на колено. Но все же, как бы быстро он не отражал их удары или не увертывался от них, они продолжали сыпаться на него. Поскольку нападавшие продолжали удерживать цепь натянутой, он не мог маневрировать и не осмеливался отпустить ее совсем. Ричард занимал в основном оборонительную позицию, защищая центральную часть тела и стараясь быть как можно меньше мишенью, пытаясь освободить при этом как можно более длинный участок цепи. Один из них занес руку и обрушил на него удар. Ричард на мгновение выпустил цепь и принял удар левым предплечьем, но в то же самое время сделал выпад вплотную к противнику и с зубодоробительной силой всадил локоть ему в челюсть. Этот человек отшатнулся. Получив в результате немного больший провес цепи, Ричард нырнул под очередной удар и сбоку врезал человеку ногой по колену. Удар оказался достаточно болезненным, чтобы вызвать крик боли и заставить того, прихрамывая, попытаться убраться подальше от опасности. Но Ричард немедленно воспользовался возможностью нанести такой же удар по второму колену, отчего ноги у противника подкосились. Когда он падал на землю, колено Ричарда врезалось ему в лицо. Едва ему нанесли очередной удар, Ричард нырнул влево и ухватил нападавшего за запястье. Удерживая железной хваткой, он тыльной стороной своей левой руки ударил его по задней части локтя. Сустав с щелканием треснул. Человек вскрикнул, отдергивая назад вывихнутую руку. Снова его ударили. Ричард уклонился, пропуская кулак мимо лица. Затем, когда человек внезапно взмахнул вторым кулаком, Ричард повел руку ему навстречу, выше руки нападающего. Когда их руки пересеклись, а локти зацепились, Ричард использовал образовавшийся рычаг из согнутой руки, чтобы перевернуть своего крупного противника. Но даже добиваясь такого вот успеха, он не мог отогнать этих людей, потому что цепь, держащая его за горло, мешала эффективно передвигаться. Однако он понимал, что невзирая на трудности, у него нет иного выбора, кроме как делать то, что удается. Это сражение было трудным для Ричарда еще и тем, что он не осмеливался применять более эффективные приемы и удары из своего арсенала. Если он убьет одного из этих императорских игроков, это скорее всего послужит для Джегона поводом обвинить Ричарда в убийстве и отправить на смерть. Хотя Джегону и не нужен повод для того, чтобы убить человека. Но команда Ричарда стала хорошо известной. И окажись он предан смерти просто так, солдаты в лагере станут говорить, что это произошло потому, что Джеган опасался, что его команда не сможет победить. Ричард сомневался, что Джеган всерьез беспокоится по поводу того, кто и что говорит. Но оправдание убийством определенно давало бы этим действиям правомерность. Если нападающий из команды Карга будет мертв, Джагону не придется беспокоиться об уступке Ники. Победить команду Джагона было трудно, но все же шансы имелись. Однако без Ричарда в качестве нападающего не будет никаких сомнений в том, что команда императора станет победителем. не незачем было утверждать себя тем, чтобы отправить Ричарда на смертную казнь. Его люди, похоже, намеревались решить эту проблему сами. Они не понесут никакого наказания, если убьют Ричарда в этой драке. Никто из людей, обладающих властью, не упрекнет их за это, за исключением, быть может, Карга. Но даже и Карг вряд ли осмелится сделать заявление о смерти пленника во время драки. В лагере в подобных драках каждый день умирает множество солдат. Такие драки здесь обычное явление. И насколько знал Ричард, наказание бывает крайне редко. И это тоже выдали бы за спор, который плохо закончился. Но хуже всего было то что, окажись, Ричард убит, Кэлен лишится шанса. Она навечно останется узницей заклинания огненной цепи, живым призраком своей прошлой сущности. Уже одна эта мысль заставляла Ричарда сражаться с яростью, несмотря на то, что ему следовало проявлять осторожность и лишь останавливать, но не убивать противника. Наносить удары не в полную силу в разгар схватки за собственную жизнь – Было не таким уж простым делом. И Ричард получал примерно столько же ударов, сколько и раздавал. Когда один из них вновь замахнулся для удара, Ричард перехватил его руку, затем поднырнул под нее и, крикнув от усилий, через себя бросил человека на землю. Когда же его самого сбили с ног, он сгреб свободную часть цепи и, развернувшись, хлестнул по лицу одного из нападавших. Звук от удара стали по живой плоти, и кости был отвратительным. Но в этот момент другой противник ударил Ричарда достаточно сильно, чтобы у того сбилось дыхание. Удары, которые получал Ричард, изматывали его. И хотя эта стычка началась всего несколько минут назад, казалось, она длится уже несколько часов. Яростные попытки защититься изнуряли его. Но когда кто-то из них в очередной разбросился на Ричарда, Он вдруг оказался резко отброшенным назад. Джон Камень набросил петлю из своей цепи ему на шею, а когда тот вцепился в цепь в попытках дышать, правый ведомый утянул его подальше от Ричарда. Затем в яростном вихре кулаков ног и крутящихся цепей Джон Камень помог Ричарду отогнать нападавших. Затем из темноты, прорвавшись через кольцо солдат, появился еще кто-то, выкрикивая гневные угрозы. Ричард был так занят разгоном нападавших, пытаясь уклоняться от шквала ударов кулаков, что не мог бы сказать, кто это был. Этот новый человек внезапно схватил одного из нападавших за волосы и швырнул назад. В свете ближайших факелов Ричард увидел татуированную чешую. Карк кричал, что эти пятеро жалкие трусы, и угрожал, что отрубит им головы. Он пинал их ногами, приказывая убираться за пределы района, где находится его команда. Все пятеро поднялись на ноги и спешно растворились в ночной темноте. Все вдруг закончилось. Ричард лежал на земле, даже не пытаясь подняться. Карк в ярости принялся распекать стражу. «Если пропустите еще хоть кого-то, живьем с деру с вас кожу! Понятно?» Каждый из них подтвердил, что все понял. Они поклялись, что больше ни один человек не пройдет через них. И стража с робким и беспокойным видом вернулась за кольцо повозок. Лежа и задыхаясь от боли, пытаясь восстановить дыхание, Ричард едва слышал, что именно кричал командующий. Схватка была короткой, но от ударов этих мощных людей из команды Джегана осталось много ушибов. Джон камень присел рядом и помог Ричарду перевернуться на спину. «Ну как ты, Рубен, в порядке?» Ричард осторожно подвигал руками. Попробовал согнуть ноги в коленях и также осторожно покрутил стопой, проверяя пульсирующую лодыжку. Оценил состояние своих конечностей, проверяя, может ли он двигать ими всеми и насколько они работоспособны. Почти все болело, но он уверился, что не получил увечий. Однако пока не пытался встать на ноги. Он не думал, что сможет сейчас удержаться на ногах. «Думаю, да» сказал он. Так что все это значит? спросил Джон камень у змеиного лица. Карк лишь пожал плечами. Джаладин. Джон камень помолчал, удивленный ответом. Джаладин? Это игра жизни. А ты чего ожидал? Джон камень, судя по сильно нахмуренному лицу, явно ничего не понял. Зато и Ричард понял все прекрасно. Игра жизни являла собой нечто большее, нежели то, что происходит непосредственно на игровом поле. Она включала все, что окружает эту игру, все, что происходило до нее и все, что происходило после. Включала стратегию предварительного устрашения, саму игру на поле и то, что являлось ее результатом. Поскольку за самой игрой следовала награда, все, что было перед этим, становилось частью игры джалад была не просто игрой на поле, она включала в себя все. Жизнь здесь была выживанием. Живете вы или умираете, зависит от того, какую роль вы выполняете в жизни. Самое главное выживание. Все становилось частью игры, поскольку в жизни все имеет значение. Женщины, следовавшие за лагерем, вонзали ножи в игроков команды противника, с тем, чтобы их команда выиграла красная краска на игроках или проломленная среди ночи голова нападающего другой команды – это все были составные части игры жизни. Если ты намерен жить, то должен бороться за жизнь. Вот так все просто. Это была игра жизни. Игра за жизнь. Жизнь и смерть были реальностью, которую только и следовало брать в расчет, а не то, насколько хорошо кто-то соблюдает набор предписанных правил. «Если вы умираете, потому что не способны защитить себя, то уже не сможете кричать о нарушении правил, когда станете мертвы. Вы должны были бороться за свою жизнь, бороться за победу, невзирая на обстоятельства». Командар Карк выпрямился. «Отдохните, оба. Завтрашний день покажет, будете вы жить или умрете». Он направился к кольцу стражи, продолжая орать на них, пока шел. «Спасибо, Джон Камень». Сказал Ричард после того, как командор ушел. «Ты появился как раз вовремя». «Ну, я же сказал, что буду следить за тобой». «Да уж, ты все сделал правильно». Джон Камень усмехнулся. «Только уж ты постарайся завтра тоже сделать все хорошо, а, Рубен?» Ричард кивнул, глотая воздух. «Обещаю».